Лысый подскочил и зашептал в самое ухо, обдавая вонью изо рта. «Беда близка. Зона от червя устала. Не хочет червя. Хочет проверить его. Весь выгорит или, как я, угольком станет. Только червь не тот человек. Не тот». Никита с трудом оторвал черные пальцы от воротника. «Псих. И живой. Наверное, тут только психи и выживают». «Ты ему не говори».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 Он распечатал пачку и закурил опять, чувствуя, как кружится голова после суток голодухи. «Сам-то откуда?» — совсем по-армейски поинтересовался Никита у бомжа. «Здесь живу», — твердо ответил тот. «Раньше было иначе, но ничего не осталось». «Лихо», — отметил Никита, присаживаясь на корточки у стены. «А я из...» «Молчи!» — лысый навис над ним, будто черная птица, раскинул руки». Лицо угрожающее, глазище круглые, даже борода распушилась. Никогда не говори, кто и откуда. Лучше ври. Если тебе поверят, зона всех твоих найдет, через них тебя найдет, увидит и сожжет. — Ладно, дед, ладно, — примирительно развел руками Никита. — Хорошо. Ты тоже на червя работаешь? — Кушаю, сплю, — повторил бомж, сразу сникнув.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 Прежде ботинки старика носил солдат российского контингента. Спецбатальонный, хмуро сказал он. Где взял? Ботиночки? сразу понял лысый. С мёртвого снял. Куда-то ходил, помню. Куда? Не помню. Я подпалил свои сильно кислотой. Жак смеялся. Ботиночки с мертвеца. Что ты врёшь? Наши сюда не ходят.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 Никита вошел и пристроился за остальными к лестнице в подвал. Один, кажется, Хорс, остался наверху. «Приятного аппетита, каша!» – невинно моргая глазками, сказал он. «Угости сигареткой». «Нету», – мрачно соврал Никита. «Жаль. А я тебя водочкой потом угостить хотел». Хорс гаденько улыбнулся. «Не судьба. Трудно тебе придется из долгов-то вылезать». «Как-нибудь».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 «Немало они тут накопали», — пришлось признать Никите. «Люк тяжелый. Если прямого попадания не будет, можно, наверное, и на лед пересидеть. Но откуда электричество?» Тек неспешный разговор. «Я этого мачо сам убью», — сказал Сафик. «Вешки мои снял. Кто еще мог?» «Значит, он видел, как ты их ставил», — заметил Факер. «Следили. А ты и не почуял?» Сафик яростно втянул в себя суп.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 «Ну, покачает. Здесь-то сильно не трясет. А то бы уж давно дома развалились. Странно, что они не развалились у ЧАЭС». Паля выловил соломинку из кружки, рассмотрел ее задумчиво. «Хотя в зоне странного нет ничего». «Ничего странного. Хорошо звучит». «Еще бы. Ты пей, каша. Дурня надо сменить вовремя. Вообще все надо делать, как обещал, иначе тебе отомстят в самый неподходящий момент».